Глава 21. Когда боги гневаются Справа от кровати зачалось оранжевое свечение. Оно уплотняясь, понимая форму огромного миндального зерна. Обычно пришествие бога сопровождалось жемчужным или золотистым светом, но сейчас сияние внутри пространственного зерна окрасилось красным, и я понимал причины. Феб гневался. А вот проступила его фигура, поначалу бледная, но быстро обретающая мускулистую плоть. Как ты посмел, смертный, проревел он так громко, что голос олимпийцев вполне могли услышать на первом этаже. Думаешь, препятствовать мне своей жалкой магией Величайший. Разве жалкая магия способна препятствовать твоей могучей силе? Я понимал, что лучшим исходом нашей встречи может быть лишь то, что фэп уйдет, оставив Айлин в покое, и при этом не станет мне врагом. Мне достаточно Посейдона, хотя после всего случившегося Геру тоже нельзя причислить к тем, кто не желает сводить со мной счеты. — На колени, ничтожный человек! — он властно вскинул руку. Я тут же почувствовал давление сверху, огромное. Словно на плечи возложили неподъемный груз. Кости будто заскрипели и ноги подогнулись. Магия небесных значительно отличается от людской и имеет иную природу. Но то, что Феб делал сейчас, стараясь меня преклонить и пожирая меня гневным взглядом, очень похоже на кинетическую волну, мягкую разновидность кинетического удара. А в кинетике Астерий прекрасный специалист. Нравится это потомку Зевса или нет? В ответ я вскинул правую руку, противопоставив его давление свое, не слишком усердствое, чтобы экономить силы. — На колени червь! — его лицо побагровело, в глазах зачалось свечение. — Может быть, сестра тебе не сказала, что вовсе не червь, а Астерий? У тебя что-то со зрением или провалы в памяти? Не помнишь, что я сделал с Богом, Ананке? Успокойся, Феб. Глупость не красит небесных, а гнев и несдержанность иногда лишь указывают на бессилие. Превозмогая его безумное давление, я выпрямился. Левой рукой активировал шаблон температурной магии и начал плавно повышать температуру вокруг Аполлона так, чтобы ему в земном теле стало совсем неприятно, и в то же время, чтобы избежать возгорания, хватит вчерашнего пожара на Махровской. — Я убью тебя! — прорычал он, скрипнув зубами. С его лба начали скатываться крупные капли пота. Пар пошел от мускулистых плеч. — Тебе жарко, небесный? Могу охладить все той же жалкой магией. Что она для великого бога? Я резко поменял температуру направленности. Теперь можно было неосторожничать, а резко вдохнуло холодом. Я чувствовал нарастающий страх Айлин, но она не отвлекала меня, а терпеливо молчала. И за это ей поклон. Очень не вовремя раздался стук в дверь. Я догадался, что служанка принесла завтрак. Отправить ее назад, молчать, не отзываться — глупо. Будет лишь надоедать стуком. Я сказал громко же, зайди!» И, как открылась дверь, добавил «Быстро поставь завтрак на стол и молча уходи. Молча и быстро, так надо». «Смертный! Ты понимаешь величину моих сил? Я могу уничтожить тебя!» проревел Аполлон под звук распахнувшейся двери. Его, лицом стало, его лицо стало покрываться инием. Следом я услышал испуганный виск Ксении и топот ее быстрых ножек. Кажется, завтрак она не занесла. Через миг донесся звон разбитой посуды. Я снова резко поменял знак температурной атаки. Лицо олимпийца оттаяло, потекло обильными каплями. Одновременно Бог начал сдаваться. Я почувствовал, как его давление сверху ослабевает. Аполлона нельзя недооценивать. В ярости он вполне мог материализовать свой славный лук и даже ударить молнией, но на этот счет у меня тоже был ответ. Видимо, брат охотницы решил не переходить ту грань, за которой противостояние приобретает самые жестокие формы. Я снова слышал шаги в коридоре, одновременно ослабляя температурное воздействие на полона. Если он отступает, то не стоит унижать его с чрезмерным проявлением силы. Ты горько пожалеешь, Астерии. В первую очередь ты сделаешь хуже ей. Феп кивнул на серебристый кокон, который скрывала Элин. «Я старался для нее по просьбе своей сестры, но вижу, у тебя слишком мало ума, чтобы понять и по достоинству оценить помощь богов». «Тебе следовало не пытаться подавить меня своей неуместной силой, а просто все объяснить. Пока я не узнаю о ваших планах на эрин ее никто не получит. Можешь то же самое передать Артемиде» отметил я, видя, как его тело начинает бледнеть, и чувствуя, что за моей спиной у открытой двери стоит Елена Викторовна. Едва сын Зевса исчез, как графиня, окончательно осмелев, ворвалась в комнату. — Саша, а что это значит? — начала она, бросая, бросая быстрые взгляды то на меня, то на полупрозрачный кокон, в котором проступала Элина. «Знаешь, как ты напугал Ксению? Она упала на лестнице вместе с твоим завтраком. Убегала, бедняжка, отсюда. И кто это вообще был?» «Мам, все нормально», — я взял ее руку, тут же запуская капли дождя, которые в прошлый раз очень помогли снять с графини волнения. «С Ксенией вышло, конечно, нехорошо», — продолжил я. «Не вовремя ко мне пожаловали гости. Видишь ли, Аполлон ко мне заглянул». «Принесло его с самого утра», — сбивчиво объяснял я, опасаясь, что мама узнает Айлина, и тогда потребуется гораздо больше объяснений. «Аполлон? Он же брат нашей заступницы!» Видно было по всему, что расслабляющая магия подействовала, и мама решила в этот раз вести себя вполне разумно, без шквала эмоций и истерики. Заметив мой кивок, она продолжила, — Но вы с ним как-то немирно разговаривали. Я же слышала, он угрожает тебе. Скажи честно, у тебя испортились отношения с Артемидой? — Нет, мама, нет. Это не у меня с ней отношения испортились, а у Лучезарного. Возможно, ты что-то упустила. Я имею в виду в, истории, в познании истории небесных. У них испортились отношения много тысяч лет назад, после того, как Аполлон очень нехорошо поступил с Орионом. Напомнил я. Насчет меня не беспокойся. Кое-какие разногласия есть, но все это можно утуристи чуть позже. Вот здесь я очень преувеличил. Чуть позже может затянуться это к на 7-10 тысяч лет. Если я не ошибаюсь, мой конфликт с Посейдоном примерно такого возраста» и вряд ли разрешится в обозримом будущем, обозримом даже с точки зрения вечных. «Хочешь, я помолюсь, Артемиде?» Графиня прошла в комнату дальше, со все большим интересом поглядывая на серебристый кокон, окружавший кресло и девушку в нем. Пройдя еще несколько шагов, она все-таки смогла разглядеть лицо госпожи Синицыной, При всем том, что моя подруга всячески не хотела встречаться с ней взглядом, я отвернулась к стене. Я видел, как Айлин пытается раствориться, отчасти у нее повледнели руки, но из-за сильного волнения Синицына никак не могла взять управление телом под контроль. И когда графиня все-таки узнала, кто скрывается под полупрозначной завесой с практически незаметными руками, лицо ее вытянулось, она издала возглас, выражавший изумление и ужас. — Здравствуйте, ваше сестьство. выпалила Айлин, вставая с кресла. Ее беззвучный голос прозвучал в сознании графини так же ясно, как и в моем. — Саша, это же Эйлин! Мама вцепилась в рукав моего халата. — Верно, — согласился я, взяв ее ладони и посылая ей еще одну порцию капель дождя. — Она же умерла! И почему она без рук? Елена Викторовна даже содрогнулась. — Мам, давай отнесемся спокойно к этому вопросу. Давай будем рассудительны. Ты же знаешь, что я маг? Я повернул ее к себе. — Э, Да, — согласилась графиня. — Во. Здесь я выдержал многозначительную паузу. А маги умеют всякое. Мы с Айлин соскучились друг за другом, и ее душа пришла ко мне в гости. Все просто, правда? Обычная маг обычным образом приглашает в гости душу своей лучшей подруги. А руки... руки у нее вполне есть. Просто я учу ее некоторым магическим приемам делать тело проявленным и непроявленным. Удобнее всего учить, например, рук терпеливо пояснил я, искал Синицыной. Ай, пожалуйста, верни видимость рукам, а то мою маму это нервирует. Я не ай, беженно отозвалась госпожа Синицына, но видимость рукам вернула. Все, мам, больше не о чем беспокоиться. У нас все замечательно. Пойди, пожалуйста, распорядись насчет завтрака, а то видишь, не донесли мне, сказал я и, взяв графиню под руку, проводил ее к двери. — А Елена тоже будет завтракать? — уточнила Елена Викторовна. — Нет, она этим больше не занимается. Мне стало смешно от всей глупости ситуации, но мою улыбку тут же прервало ощущение чего-то близкого присутствия сзади, и я уже знал, чего». — Саша, там снова происходит что-то, — сообщила графиня, повернувшись. — Мама, я знаю, все знаю. Пожалуйста, не мешай мне сейчас. Распорядись насчет завтрака, я скоро спущусь. Выпроводив элен Виктону в коридор, я решительно закрыл дверь. — Радости тебе, Астерии, Артемида стояла вся в жемчужном свечении, трогая рукой поверхность кокона бабочки и тебе, небесной радости, прекраснейшая из богинь. Я подошел к ней. Мгновенно пришла в голову мысль, что если охотница сейчас позволит прикоснуться к себе, значит, между нами ничего не поменялось. И, возможно, это укрепит мою надежду, что наше взаимное доверие пока нерушимо. — Я, наверное, не права, что не предупредила тебя, — сказала богиня в тот момент, когда я взял ее ладонь. Я сбит с толку и потрясен, моя дорогая. Я впервые назвал ее так, пытаясь прочесть в глазах охотницы реакцию на слишком смелое обращение человека к богине. — Ты же знаешь, что значит для меня Элин и как я дрожу ей? — Да, я знаю. Я чувствовал твои переживания. Она кивнула. — Знаю о твоем гневе, вырвавшемся в клубе кровь и сталь. стери это было слишком. Последние дни я стараюсь больше знать о тебе, а Феб, как всегда, неправ. Я накричал на него и заставила немедленно уйти от тебя». «Спасибо». Я обнял ее и успел поцеловать в краешек. «Астерия, не надо сейчас так». Она отстранилась. «Я не могу здесь находиться долго. Пришла сказать, чтобы ты обязательно пришел сегодня в мой храм на Гончарной. Только ввиду новых обстоятельств ты должен прийти раньше». — Буду ждать к шестнадцати, и обязательно приходи с Айлин. — Хорошо, буду. Только пообещай, что Айлин никто не попытается забрать у меня. Я внимательно смотрел в ее безумно красивые глаза. В них сегодня виделось меньше небесной глубизны, но больше серебряного блеска. — Обещаю. Лин насильно у тебя никто не посмеет забрать, и говорить мы будем именно о ней, поэтому она должна присутствовать, о ней и о пророчестве. — Все, я спешу. Выпусти, наконец, девушку из своей клетки. Она еще раз коснулась кокона, словно проверяя его прочность, и отступила. — Да, прекраснейшая, мы верим друг другу, и это дорогого стоит. Я выделил последние слова особой интонацией. По крайней мере, для меня. Надеюсь, и для тебя тоже ценно это доверие и наши отношения. Охотница отступила на несколько шагов и произнесла. «С Фебом ты был великолепен. Мне очень понравилось. С твоей стороны вышло не грубо, но в то же время убедительно. Ты ясно показал свою силу и разумную сдержанность. Буду ждать тебя». Она начала растворяться в жемчужном свете. «Боги, надеюсь, нас хоть на это утро оставят в покое», — проводил взглядом охотницу. Я повернулся к Айлин и начал неторопливо рассоздавать кокон. Особенность этой магии в том, что ее гораздо легче создать, чем потом снять. Но в этом заключается ее надежность. Серебристые нити бледнели и постепенно растворялись, открывая все еще взволнованное личико Синицыной. — Саш! — произнесла она, глядя на меня с каким-то непонятным пока напряжением. — Да. Я провел рукой ниже, на уровне ее груди, растворяя сложные сплетения кокона. — Ты целуешься с самой Артемидой? — спросила Айлин. — Тебе это не понравилось? Ревнуешь? Сложный узел магических нитей наконец поддался мне. — Нет, просто не думала, что она может такое позволить. Ты с ней обращаешься так, будто она твоя девушка. Я просто не понимаю и волнуюсь. Синицына попыталась мне помочь, дергая сервистой нити. — Ты же знаешь, что я не только Саша, но и Астерий. Мы с Артемидой знакомы очень давно, — ответил я. Что сказала ей небесная охотница об Астерии, я не знал. Поэтому не стал говорить большего. «А ты с Ковалевской уже целовался?» Неожиданно спросила она. «Алин, ну что за вопрос? Ты же сказала, что не ревнуешь и не против моих отношений с ней». Мои движения стали речи и решительнее. Нити распускались быстрее. «Я не ревную. Мне хочется, чтобы тебе было хорошо. Но мне интересно». Она хитинко улыбнулась. «Да, я целовался с Ковалевской. Кстати, она на самом деле переживала за тебя в тот день» когда тебя ударили ножом. Я присел на корточке, чтобы закончить с остатком кокона внизу. — А кто лучше целуется? Я Ковалевская или... Госпожа Синицына положила ладошку мне на голову. Артемида. — Ах, да, у тебя есть еще Ленская. — Алин, а лучше всех целуюсь я. Понятно? Закончив с коконом, я подхватил ее на руки, она рассмеялась. «И сейчас я пойду на завтрак. Ты пойдешь, можешь пойти со мной, если станешь невидимой, или побудь здесь». При всей своей осторожности я подумал, что на обещание Артемиды можно положиться. Не припомню случая, чтобы ее кто-то уличил в обмане. «С другой стороны, нельзя было исключить появление Аполлона». — Нет, все же пойдем со мной, — решил я. — Только молчи, постарайся быть незаметной. Внизу слуги, их не надо пугать. И давать повод для ненужных разговоров. Когда я спустился в столовую, мама сидела за столом. Прислуживала нам Ксения. Увидев меня у двери, она побледнела, подрагивающим голосом проговорила перечень блюд на завтрак, и когда я сделал выбор, поспешила скрыться на кухне. Э, «Саш, ты мне объясни, а элен теперь призрак, что ли?» Спросила мама, неторопливо поедая овсяную кашу. И было видно, моя расслабляющая магия оказала на нее весьма благотворное действие. «Не совсем так, но для простоты можешь считать ее призраком». Я отодвинул стул и присел, стараясь одновременно контролировать тонкий план. «И она теперь будет жить у нас?» Графиня случайно стукнула ложкой по тарелке. «Пока еще не решено. Посмотрим. Здесь замешаны кое-какие интересы богов. Мам, пожалуйста, не надо лезть в эту непростую тему». Я повернул голову, наблюдая, с какой настороженностью Ксения подносит мне завтрак. Если бы она почувствовала, что Айлин сейчас находится всего в шаге от нее, то, наверное, бросила под нос и убежала. «А почему ты держал эту синицу в серебряной клетке? Она опасна, да?» — продолжила расспросы маму. Я побоялся, что Елена Викторовна скажет что-то обидное для моей подруги, и произнес, «Нет, не опасно. Она сейчас невидима и стоит недалеко от тебя. А то, что ты называешь клеткой, являлось особой защитной магией. Считай, в этом заключался мой магический эксперимент. Мам, давай остановимся на этом». Это слишком обширная тема, если в нее погружаться. Придется пояснять очень долго. Ты же сама говорила, разговаривать во время еды — признак плохого воспитания. Я придвинул тарелку с гречневой кашей и тушеный индейкой. Дальше мы ели молча. В столовой повисла тишина, которая для кого-то превратилась в беспокойство и напряжение. Я чувствовал, как оно исходит от Ксении. Кажется, после случившегося она испытывала ко мне страх, и когда служанка удалилась на кухню, чтобы принести кофе, мне захотелось испытать на ней старую магическую заготовку. Ей в этом мире я пользовался всего дважды, один раз из любопытства приказать к Даше и проверяя ее отношение ко мне, и второй проверяя эмоциональное состояние мамы. Тихонько я активировал шаблон «Мангатурф», что в переводе означало «золотой срез». И когда Ксения поставила на стол кофейник, я задержал ее руку со словами. — Все Ксюш, ты сильно испугалась. Извини, так вышло. Не успела предупредить, что в комнате я не один. — Что вы, ваше сесть, то да я... Она жутко покраснела, потом резко побледнела, пытаясь что-то выговорить, но смогла лишь произнести «Э, «Простите, простите, я пойду на кухню». Ксения тут же исчезла за дверью, а мой ментальный импульс вошел в нее и вернулся, принеся следующее. «Сильный страх на грани паники, огромное чувство неловкости, непонимания, интерес к вам, влечение к вам». — Саша, ты не должен извиняться перед служанками, — чуть наклонившись ко мне, строго сказала мама. — Не позорь меня. — Мам, нет ничего дурного в том, чтобы извиниться перед человеком, которому ты доставил неприятности. Этим можно лишь заслужить уважение и добрые отношение, но никак не позор, — ответил я, принимая за кофе. После завтрака мы с Айлин поднялись в мою комнату. Там она снова стала видимой и немножко плотной. Я дал ей несколько новых упражнений по управлению энергетическими телами, а сам занялся прошивкой эрминговых преобразователей, которые от меня очень ждал граф Голицын. Когда я заканчивал с четвертым устройством, эхос на столе пискнул, я решил на несколько минут отвлечься посмотреть сообщения. И их собралось три от Бронессы Евстафьевой, от Еграма, который делился приятными впечатлениями от общения с Артис, и от Ковалевской, сообщившей, что похороны Айлин состоятся завтра в южных садах Персифоны в пятнадцать тридцать. И... — Мои похороны? — Синица наскочила с кровати и подплыла ко мне. — Ну да, тебя что-то удивляет. Я повернулся к ней, отмечая, что ее тело стало плотнее. Если она с таким старанием будет практиковать дальше, то добьется значительных результатов. «Да просто с ума сойти. С одной стороны смешно, я же вот она, стою здесь. А с другой мне страшно, Саш. Я, наверное, даже побоялась бы видеть себя мертвой. Я в гробу, боги. Нет, я сойду с ума, если увижу такое». Она прижалась ко мне сзади. «Ты пойдешь на похороны?» М «Да, Элин, придется». Хотя теперь они для меня ничего не значат. Все равно так нужно. Я обнял ее невесомую, нежную, и от этого еще более милую. — Саш! — она потянулась губами к моему уху и прошептала, словно нас смог кто-то услышать. — А мы можем сделать это! И пояснила, чтобы я понял и без дальнейших слов. — Ну, как мы делали в моей постели? — Айлин! Дразня ее, я тоже потянулся к ее ушку и прошептал. Наверное, да.